Беседа 28 восьмая. Правильное общение. Слушатель А. Уважаемые, мы слушали вас со вниманием, на какое только способен наш ум. Мы исследовали каждую пять земли и ничего более не принимаем на веру, без понимания. Между вами и нами существовало словесное общение, а также общение за пределами слов». Сами мы не смогли бы миновать словесный барьер и достичь такого понимания, которое превыше слов. Когда я остаюсь один, я обнаруживаю, что все мое общение с собой проходит на словесном уровне. Мне хотелось бы знать, нельзя ли нам обсудить сейчас проблему общения. Традиция, классифицируя общение, установила четыре разных его состояния – вайкхари, мадхьяма, пашьянти и пара. Вайкхари это словесное общение, происходящее при посредстве органа слуха. Оно подвержено всевозможным искажениям и находится в зависимости от последовательности. Мадхьяма осуществляется при посредстве внутреннего органа ума, а не какого-либо внешнего органа чувств. В мадхьяме существует последовательность умственного восприятия. В пашянте нет последовательности. Этот вид общения лишён атрибутов предшествования и последования. Здесь восприятие и общение нераздельны. В пашянте проявляется трансцендентный элемент общения с разными объектами окружающего мира, а также времени и пространства. Подобное состояние свободно от различия между познаваемым и познающим. Пара Это сила самооткровения абсолютного. эта сила неотделима от него. Пара есть подлинный канал общения. Слушательница П. А. Прав. Исследуя то, что Кришнаджи называет слушанием и видением, что представляет собой деятельную часть его учения, мы, возможно, сумеем исследовать и проблему общения. По-моему, мы не слишком глубоко рассмотрели вопрос о том, является ли общение процессом, или это мгновенная вспышка света? Кришнамурти, можем ли мы начать со словесного уровня и основательно его проработать? П. Вопрос касается не только общения между вами и кем-то из нас, но и самого инструмента нашего восприятия, осознания. Кришнамурти, не начнем ли понемногу с этого пункта? Существует словесное общение – в котором каждый из нас понимает смысл слова. В этом общении слово имеет определенное значение, которое понятно мне и вам. Таково словесное общение. Далее, общаться – это значит прислушиваться не только к смыслу слова, но и к намерению говорящего при употреблении слова. Иначе общение разбивается. Когда мы употребляем слово, оно должно быть точным, недвусмысленным. В нем должно быть выражено наше стремление что-то сообщить – Такое стремление требует симпатии, заботливости, внимательности, чувства важности понимания, а не того, что «вы ниже, а я выше». В употреблении слова наши намерения должны соприкасаться, что передается особенностями голоса. Это значит, что оба мы должны понимать слово одновременно, на одном и том же уровне, с одинаковой напряженностью. Итак, необходимо соприкосновение намерений. Только тогда происходит подлинное общение. А. Это так. Слушая вас, наши умы преодолели многие препятствия. Все это позади. Сейчас преград нет. Кришнамурти. В общении важно не столько слова, хотя и слова, и значения необходимы. Сколько встреч двух людей в одно и то же время на одном и том же уровне с одинаковой напряженностью. А. Важно также и общение с самим собой. Что будет означать общение в этом контексте? Кришнамурти. Можно ли общаться с самим собой? А. Да. Вопрос только в том, чтобы стать ясным для самого себя. Кришнамурти. Обычно считают, что общение происходит между двумя и более людьми. А. Однако для общения два человека вовсе не обязательно Общение может происходить между человеком и книгой. Вот это мы и имеем в виду, когда говорим об общении с самим собой. Кришнамурти, не думаю, чтобы можно было общаться с самим собой. А. Уважаемый, санскритское слово «свасамвада» означает «общение с самим собой». Кришнамурти, сомневаюсь в этом. А. Почему? Кришнамурти, вы употребляете выражение «общение с самим собой», но я не думаю, что вы с самим собой общаетесь. Вы лишь наблюдаете то, что происходит, но в тот момент, когда вы используете слово «общаться», лицо двойственность. Двойственность в том смысле, что существуете вы и книга, вы и я. А. Вы говорите, что даже при наблюдении должно иметь место некое чувство слияния. Мне хотелось бы знать, есть ли в этом что-нибудь. Слушатель Ф. Сообщение — важнейшая часть в общении. Кришнамурти. Нет, я могу вам что-то сказать, но если вы не находитесь в состоянии слияния, вы исказите сказанное. Поэтому важно не само сообщение, а то... Почему на некоторых уровнях те или иные сообщения до одних людей доходят, а до других не доходят? Д. Да. То есть почему сообщение, которое вы хотите передать, не воспринимается другим человеком? Кришнамурти, мы говорим о качестве общения, а не о том, что вы сообщаете. Когда это качество отсутствует, то вы не в состоянии ничего сообщить. А. Есть словесное общение. Есть общение смысловое, а есть такое общение, которое происходит за пределами слов и их смысла. Ф. Человечество создало определенное орудие для восприятия сообщений, пользуясь словами и их значением. Однако нет никаких инструментов, чтобы воспринимать то, что превыше слов и значений, чтобы вступить с ним в контакт. Радио и телевидение имеют специальные воспринимающие аппараты, а есть ли такие аппараты у нас? «Д». Да. Проблема общения возникает только тогда, когда сообщение оказывается искаженным или неполным. Кришнамурти. «Проблема также и в значении. Вы говорите мне что-то, а я искажаю сказанное». «Ф». «Нет». Вы говорите мне нечто, я слушаю то, что вы говорите при помощи инструмента, который у меня есть, а затем объясняю услышанное в соответствии со своим инструментом. Мы обнаруживаем, что восприятие сказанного вами остается на волне более низкой частоты. Дело не в искажении. То, что вы говорите, как будто не проникает в меня. Эта проблема не имеет ничего общего с вопросом о сообщении.